Вечером у меня был запланирован разговор с одним из сибирских марсиан, наведавшимся в Питер по каким-то своим делам и тем самым избавившим меня от назревавшей командировки в их лесное зазеркалье. Встречались прямо в гостиничном ресторане. Сибиряк остановился в Эмиральде на Суворовском. Опять было много водки, Теперь я уже не сильно сопротивлялся. Марсианин был как раз тот, который боялся летать. И я, кажется, впервые общался с ним один на один. Я заметил, что отсутствие брата неизменно создавало для него определенный дискомфорт. Он время от времени впадал в какую-то длящуюся мгновение, но все же ощутимую прострацию. Причем случалось это в самые неожиданные моменты нашего разговора, когда грядущая реплика, казалось, никак не должна была встретить у него затруднение. Похоже, я составлял ему достойную пару, поскольку вел себя подобным же образом, пусть и по другой причине. Из выходящего за рамки нашей деловой повестки запомнилась рассказанная марсианином леденящая сердце история о работе на каком-то алюминиевом, что ли, заводе группы московских пиар-консультантов. Значит, проблема, как я понял, состояла в том, что, уходя со смены, каждый рабочий считал своим долгом прихватить чушечку металла. Неужели никаких размеров, что могут быть спрятаны под одеждой? В общем, хозяев завода это не устраивало. Уж не знаю, сколько велики были потери, или, может, дело было не в потерях даже, не важно. Не устраивало всерьез и точка. А бороться никак не получалось. Меняли охрану. Новая через неделю оказывалась в доле. Накрывали нелегальные пункты приема металла. Рядом немедленно вырастали новые. Короче, придумали вот что. Придумали театр. Специально обученные актеры сымитировали душераздирающую сцену. Охранники задерживают двоих рабочих. Уводят подступку. Оттуда затем доносятся удары, крики. Затем приезжает карета скорой помощи и увозят окровавленные тела, неосторожно продемонстрированные рабочим сменяющейся смены. Прокрутили один лишь раз, очень боялись, что обман раскроется, но нет. Поскольку рабочих на спине было много, никого не смутили незнакомые лица жертв. Более того, через день уже в курилках назывались их якобы доподлинные имена и должности, даже не понадобилось выставлять у проходной фальшивый некролог или что-то. Но и сработало. Воровать действительно перестали. Мурсианин рассказывал мне все это с какими-то доверительно-платоядными интонациями, заглядывая в глаза и усмехаясь. или когда я прямо спросил у него, могло ли быть так, что обошлись без актеров, всерьез отрихтовав на самом деле настоящих рабочих, мой собеседник странным образом наморщил лоб, после чего пожал плечами, одновременно выгнув брови неровными арками, Словно бы намекая этим на то, что есть в жизни правда, которую, конечно же, лучше не знать никому. И тут же отправил у горла очередную рюмку. Кажется, я тогда перебрал. Помню, что возвращаясь домой, почему-то намертво, что твой фокстерьер вцепился мыслью в свою кожаную папочку с бумагами. Опасаясь, видимо, нечаянно оставить ее в такси, Чего со мной отродясь не случалось. Посему ехал молча, Против обыкновения не болтая с водителем. Он, впрочем, и сам еще при посадке Оценил мое состояние и старался не досаждать. Дома я поспешил бухнуться в постель, Фиолетовые лиловые круги уже поплыли перед глазами, Как вдруг мою размягченную водкой черепушку сотрясла едва не расчленив по швам на части безжалостная требовательность телефонного звонка. Чертыхаясь, я не сразу нащупал трубку. Затем, превозмогая боль в висках и сощурившись, долго силился прочесть имя звонившего и, лишь разобрав зеленые буквы, удивленно провел пальцем по экрану вправо, заставив, наконец, уняться всепроникающий гитарный гул и приняв тем самым вызов. Звонила? Ну, надо же, Маша Котельникова. Словно бы просто так. Проведать пропавшего из поля зрения знакомца. тра ля тополя. Даром, что в поздний час. Хотя нет, нет, чего там, все в рамках приличия. Это я сам не взглянул на часы. Время же еще детское. Кружевание значащих слов с интонациями наигранной беззаботности. Видать, подозревает что-то, но выдать себя не спешит. То ли таков расчет, то ли просто стеснение. В общем, принялась водить меня полудохлого дальними огородами. Петь что-то про детей, начало учебного года и все такое. Мне едва удалось затесаться в этот витиеватый словопоток. А кот дома? Славка? Не, еще не пришел. Написал, что задерживается. Бывает. Ага. Он часто в последнее время. Послушай. Да. Я все хотела тебя спросить. Угу. Вот ты с Кариной. Я, знаешь, ее спрашивала, как вы, ну, это, расстались. Ну, она как-то странно говорила. Что странного? Мне ведь не хочется. Вовсе не хочется поддерживать разговор. Но застигнутый врасплох, я не вижу иного выхода. И принужден следовать послушно, чужой. Прогнивший конвей. И что же она говорила? Ну, я не знаю даже, как сказать. Что-то такое на одних эмоциях. Неконкретное. Ты ведь с ней не ругался? Не дрался? Ничего такого, правда? Ты же знаешь меня. Я редко ругаюсь. И почти никогда не дерусь. Ну да, ну да. Просто она как бы даже ко мне в претензии, что я вас познакомила. Она глупая просто. Не глупая, нет. Хотя сложная, конечно. А скажи, ты с ней так с тех пор и не общаешься? Инстинктивно мотаю головой. Нет. Да и она не скучает, судя по всему. У нее своя жизнь, у меня своя. Ты что-нибудь про это знаешь? Про что? Про ее жизнь? Не. Да мне и неинтересно. Проехали. Все, я устал. А что у нее сейчас? Не знаю. Твоя же подруга. Ну да, я тоже ее давно... В общем, пропал куда-то. Вот и звоню тебе, разыскиваю. Друг вернулся к тебе. Или телефон сменила. Этот. Диктую номер. Все так, да. Я другого не знаю. Ну тогда ладно. Но ты ведь... Так и не сказал мне на мой вопрос. Не сказал чего. Ну ничего про то, почему у вас. Если хочешь, конечно. Мысленно пожимаю плечами. Надо ведь ответить, иначе неловко. Ну как-то так. Чтобы пресечь возможное продолжение этого бессмысленного разговора. Да пожалуйста. Как на духу. Просто мне она стала неинтересна. Неинтересно в постели. То есть как? Ведь это же она от тебя ушла, а не ты. Ну так и что? Обычное дело. Мне стало скучно. Она почувствовала. Стала дергаться, мыть. Мне стало еще скучнее. И так по кругу. Потом дошло до черты. Довольно долгая пауза. Словно бы на том конце думают над ответом. Или, возможно, просто подбирают слова. Послушай. Но ведь если ты, если вы, если хотели все-таки остаться вместе, неужели нельзя ничего сделать? С кем-то там проконсультироваться, я не знаю, психологи всякие. И тут меня в самом деле накрыла эта странная, неожиданная волна. Правда. Точь в точь, как это случается на морском берегу. Когда среди накатывающих друг на друга пенящихся языков, вдруг оказывается один, превосходящий соседние в несколько раз, и потому сбивающий с ног тех, кто подошел к воде слишком близко и не ждал подобной мощи. Ну вот ей богу. Эта женщина звонит мне, что-то заподозрив, или даже узнав наверняка Слава Юпитеру, не пытаясь самого меня в чем-то уличить но, надеясь. На непременное утешение или совет. Но кто я такой для этого? Почему я должен ее утешать? Что я могу посоветовать? Что изменить? Забрать к себе обратно любовницу ее мужа? И кто тогда утешит меня? Этот слава славокотельник, сподвигнувший искать Соню на сайтах содержанок? Или, может, всезнайка Ксения, снисходительно раздвинувшая ноги в перерывах между посещением мужа в его уютной психушке? Какого в сущности дьявола этот человек врывается в мой дом, когда я пьян, хочу спать. От меня ушла женщина, к которой я привязался. А моя единственная дочь пребывает в состоянии долгоиграющего нервного срыва. Врывается и даже не спрашивает меня о собственных моих обстоятельствах, лишь рассказывая взамен какие-то небылицы про своих детей, уверенные поступью, шагающих в жизнь от победы к победе. «Почему я должен сейчас сосредотачиваться, напрягать размягчённые водкой мозги, выбирать слова, дабы не ляпнуть чего-нибудь лишнего, не расстроить одного и не подвести другого человека, который, кстати сказать, даже не удосужился позвонить мне тогда и хотя бы парой звуков намекнуть на извинения за ненамеренное и необратимое приобщение к чужим болезненным тайнам? Да пошли вы все нахер! Оставьте меня!» Дайте успокоить темп, перевести дыхание. Говорят же вам, плохо мне, плохо совсем. Не до ваших мне проблем сейчас. Со своими бы разобраться хотя бы отчасти. Понять, почему всякое мое действие не приносит облегчения, а лишь затягивает узел еще больше. И что мне делать теперь? Затаиться или, напротив, плюнуть на все и жить широкими, размашистыми сожонками Иванушки-дурачка? «Игорь, Игорь, ты слышишь меня? Куда ты делся?» «Да. Мне показалось, что ты пропал». «Нет, нет, я здесь. Никуда не пропал. Или пропал. Ну, в другом смысле». «Что?» «Не пропал, говорю. В висках пожарным набатом стучал пульс. Отравленный, венозный. Надо было кончать все это поскорее» выскользнуть из липкой патоки полуправды, пока потерявший контроль язык не натворил делов. Ты слышишь меня? А? Слышишь меня, говорю? Ты где? Я не слышу. Хотя слышу прекрасно. Алло, Маша! Алло, ничего не слышно. Ты тут? Алло, алло, перезвони. Я не слышу. Даю отбой и тут же выключаю телефон. Все. Можно спать, наконец. Объяснение на потом. Нырнуть в непроглядность ночных видений, Ища в них не спасение, но хотя бы отдыха, Без которого видит Бог не пережить Неудержимо подступающий за пеленой тьмы Очередной осенний день.